Ардашев сидел с женой за столиком ресторана у самого моря. Вино было выпито, и душа профессора поса помянута. Теперь после отпивания и похорон она витала где-то в другом измерении, недоступном для человеческого разума. А здесь, на грешной земле, все было по-прежнему. Кричали чайки, волны пересчитывали камешки у самого берега, и вдали виднялся... Пароход. Из его белой трубы дымной ниткой вверх тянулся черный след, пачкавший горизонт. До начала Великой войны оставалось всего два месяца.